чревовещать ходить по нет, нет, нет, нет. Да вы счастливчик, Джерри. Я? Почему? Да потому что у вас нет иного выхода, как встать в наши ряды. Да? А чем вы живете? Силой веры. Ах, ах, ах а. а мне бы не помешала капелька уверенности. Держайте, держайте. Вы в Америке. Американцы все как один полно уверенности, что умрут миллионерами. Простите, мистер Менвагин, да. было бы любопытно узнать вашу профессию. Ну, настоящую профессию. Зовите меня Бобо. А прежде я был профессором психологии. Неужели? Ах, я не огорчаюсь. и Ибо теперь веду жизнь полную разнообразия. Когда же не бывает немного туговато, Я пускаю в ход эти зелёные очки, кстати, примерьте их. Ой, я разбил вашу последнюю надежду. Вы, вы просто попались на удочку. Когда я нашёл их в мусорном баке, они уже были без одного стекла. Вот это Это всего лишь способ выудить один полновесный долг. Примерьте. Фу, они вам очень к лицу. Решено. С сегодняшнего вечера работаем по очереди. Нет, нет, нет. нет да. я... по -по -по Попробуйте, мой мальчик. Это так просто. Покойной ночи. Господи, да чего же тихо. Каждый гражданин помнит о своем великом патриотическом долге улыбаться во время национальной недели смеха. Улыбка ничего не стоит, она оплачивается. Взгляните на портреты наших общественных деятелей. Все они улыбаются или смеются. И это прежде всего благодаря искусственным зубам всемирно известной фирмы «Маршал и сын». Улыбайтесь и смейтесь вместе с нами! а, -а, -а! Да. В этой стране всегда что-нибудь проводится. Месяцы, недели, дни. Ложитесь, ложитесь, Джей. Для работы еще рановато. Мы бизнесмены, Оплачиваем каждый чек. Дорог и серия час. Кто там впадает в страну? Мы твои дети, Америка повеку Ой, пиши, веселись, человек Веселись, не теряй свой шанс О, ради бога, проститеся сэр Нет, нет, это вы меня простите О, какое несчастье Ваши очки разбились Ну, пустяки, сэр Нет, пустяки. нет, я обязан возместить вам убытки Сколько? Сколько могут стоить очки, которые профессор психологии раздобыл в мусорной куче? Послушайте, профессор, у вас приятный голос и правильное произношение Вы европеец а, Я недавно прибыл из Финляндии А, прекрасно! У вас найдется несколько свободных минут. Ха-ха. Свободное время – это единственное, чем я располагаю в избытке. Отлично. Отлично. Вы мне подходите. Скажите, 10 долларов за 10 минут. Вас устроят по доллару за минутку. Знаете, если деньги добыты честным путем... Праведным. Праведным. Речь идет о здоровье человечества. Праведным. Моральном? И физическом. Через 12 минут я должен выступать на митинге. Но должно быть от волнения, я потерял голос, слышите? И, и, да, и, да да, да. И Вы станете рупором для моих идей. И только... Но о чем я должен говорить? О хиропрактике. О хиропрактике? Пойдемте, я по дороге растолкую вам, в чем дело. Но как можно выступать, имея самое поверхностное представление? А профессор, а, профессор, чем меньше ораторы знают о своем предмете, тем охотнее их слушают. Речь идет о сбережении миллионных долларов. Народ Америки в течение прошлого года истратил на оплату докторских счетов более 9 миллиардов. Подумайте, сколько здесь приходится на душу каждого из вас. Думайте! И слушаемся пока не поздно к советам профессора Джерри Финна. Всемирно известный профессор Джерри Пинн из Европы. Итак, Джерри Пинн! Да. Сегодня... У каждого школьника, школьника имеются, имеются очки, очки вставные, вставные зубы и табачный, и табачный кашель. кашель. А у каждого взрослого найдётся какая-нибудь какая тяжёлая болезнь. болезнь. И всё почему? почему, почему? Только, только потому, что люди не интересуются своими не спинными хребтами. хребтами когда... Всемирно известный американский врач... Доктор Пальмер. Доктор Пальмер основал школу хиропрактиков. Над ним смеялись. Но теперь нам уже не до смеха. Почему? Потому что теперь каждый школьник знает, что неправильное положение позвонков вызывает ущемление нервного ствола. Все наши болезни отсюда. Итак, позвонки необходимо поставить на место, и они будут поставлены, если каждый своевременно обратится к специалисту.